Запись 116. -я. Безобразие на конкурсе талантов. Коротко. Конкурс талантов прошел отвратительно. Однако неплохие моменты все же были. Опишу все по порядку. В актовом зале с красивым красным занавесом и большой деревянной сценой Эдуард Андреевич взял на себя труд произнести речь. Он сжимал в руки микрофон и прохаживался по сцене. Эдуард Андреевич, казалось, совершенно не чувствовал никакой неловкости. Вот в чем был еще один его талант. "Дорогие товарищи", сказал он. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы посмотреть на наше молодое поколение во всем его, так сказать, блеске. Многим будет отрадно увидеть на сцене своих детей. Есть здесь и наши подопечные, и гости нашего санатория, и даже наши добрые соседи. Поясню, Диана привела своих родителей. Я очень рад, что этим летом в нашем санатории между гостями и нашими местными ребятами сложилась такая крепкая дружба. Гостеприимство старожилов, а также дружелюбие прибывших помогли зародиться настоящей, основанной на поддержке и взаимопомощи, дружбе, которая, как я надеюсь, продлится еще долгие годы. Мне стало очень приятно, я ощутил гордость. Дружба это основа основ, дружба и сотрудничества между людьми. Неприходящие ценности, которые были актуальны на Земле, актуальны сейчас на Вроре и остаются актуальны в космосе. Наша задача как взрослых учить детей дружить, учить их помогать друг другу, но дружба никогда не исключает и дружеского соревнования. В пику индивидуализма и неразумному соперничеству существует также здоровое общественное соревнование, в котором каждый умеет и побеждать, и проигрывать. Призываю вас, прочим, Несмотря на соревновательный элемент нашей программы, по достоинству оценить старания нашей молодежи. Молодежи, как будущему нашей планеты, предстоит жить и строить жизнь вокруг себя на Авроре и вне ее. Так поддержим же нашу молодежь. Мне опять стало очень приятно, но в то же время грустно, ведь моей мамы не было рядом, и она не могла увидеть то, что я приготовил. Впрочем, я не знал, как все пройдет». Может быть, провести конкурс не такая уж плохая идея, подумал я и перестал расстраиваться. Перейдем к самому конкурсу талантов. Первое. Мила выступала первой. Ее выступление было, на мой вкус, безукоризненным. Во-первых, у Милы действительно был самый настоящий талант. Она играла на музыкальном инструменте. Во-вторых, мелодия была подобрана замечательно. Прощание с родиной Гинского. В контексте моей жизни и нынешней ситуации меня эта мелодия очень тронула. Исполнение тоже оказалось безупречным. У меня довольно чувствительный слух, и хотя я не музыкант, оценить хорошую игру могу. Скрипка самый душещипательный инструмент. Вроде что за название такое скрипка. Кажется, что скрип крайне неприятный звук. Однако от чего-то музыка, исполняемая на этом музыкальном инструменте, очень сильно меня трогает. Она пронзительная, входит в мозг, будто спица, болезненная, верткая, легкая, чудесная музыка. А кроме того, прощание с родиной еще и очень трогательная мелодия. В ней печаль и тоска потому, что уже не возвратится. И сама мила. Была просто замечательно красивая в своем черно белом платье. Она нежно прижимала скрипку к подбородку. Выражение лица казалось сосредоточенным, но в то же время немного забавным. Один уголок губ все стремился вверх, и это придавало ей неожиданное сходство с Ванечкой, с его дефектом. Глаза мило, смешно скашивало на струны, а еще она забавно покачивалась. Но при всем при том, была такой красивой. Рас развитием мелодии становилось все красивее, и будто бы сияло изнутри. Ее пальцы быстро прижимали струны и отпускали их, такие ловкие и белые пальцы, извлекающие из маленькой скрипки чудесную музыку. Я бы очень хотел научиться играть на музыкальном инструменте. Говорят, это очень полезно для мышления, кроме того, развивают математические способности. Очень было бы интересно проверить. Однозначно я считаю, что победа Должна была достаться Миле. Второе. Фира читала стихи. К сожалению, стихи были не о войне, а о природе. Я люблю природу, но больше люблю войну, поэтому особенно я не заинтересовался. Но Фира, конечно, читает хорошо, и память у нее при Третье. Володя, нехотя будто из под палки сделал пару подчеркнуто, достойных трюков с мечом, которые были встречены на ура. И несмотря на то, что Володя демонстрировал незаинтересованность в конечном результате, все прошло у него без единой запинки. У меня создается впечатление, что на самом-то деле ему хотелось всех поразить, и особенно Маргариту. Они вместе со своей мамой и Джорджем, который их и пригласил, сидела в зрительном зале со скучающим видом. Я это знаю, потому что то и дело на нее оборачивался. Маргарита жевала жвачку, но к счастью, пузырей не надувало. Четвертое. Алеша долго исполнял наизусть Илиаду. Эдуард Андреевич остановил его прямо перед началом бесконечного перечисления кораблей во второй песне. Спасибо, сказал он. Алексей, большое вам спасибо. Я изрядно устал слушать Алешу, но такое упорство, с другой стороны, мне представляется весьма похвальным, как впрочем, и широкая эрудиция. Пятое. Дальше выступал я. Я решил прочитать всем свой манифест к людям будущего из моей красной тетради. Однако этот манифест был короткий, да никто его и не оценил, в чем я обвиняю скорее свое недостаточное красноречие, чем политическую пассивность слушателей. Я очень волновался. Выпустил из рук тетрадь, она упала и раскрылась на странице, где рассказывал о Катере. Я решил прочитать о нем, а потом добавил еще несколько историй о море. Кажется, эти мои записи возымели некоторый положительный эффект, хотя, конечно, фурора я не произвел. а Жорж, между прочим, сказал мне потом, что у меня есть дар слова. Впрочем, он, конечно, добавил, что я не такой остроумный и не так легок в письме, как сам Жорж. Шестое. После меня выступали Валя и Диана. Они подготовили совместный номер. Диана танцевала, а Валя совершала вокруг нее разные гимнастические трюки. В конце, когда уже закончилась музыка, Валя решила продемонстрировать свою выносливость и долго стояла на руках. На Вали был совершенно чудесный блестящий купальник, и выглядела она очень празднично. Что касается Дианы, она танцевала не так уж ловко, зато с полной самоотдачей и безо всякого стеснения. Седьмое. Затем Андрюша продемонстрировал меткость стрельбы и самодельного лука. Он попал точно в цель четыре из пяти раз. Настоящий молодец. Восьмое выступление Ванечки я ждал с большим волнением. Я хотел, чтобы его оценили по достоинству, но номер, который он обещал, показался мне небезопасным. Пока Ванечка шел к сцене, из-за пазухи у него доносился активный встревоженный птичий клёкот, а рубашка была перевязана на поясе. Ванечка вывел за собой щенков, но они отказались выполнять его команды, кроме белого. Тот был большой умница и крутился на месте за угощение. Ваничка разозлился, топнул ногой, а щенки подумали, что он с ними играет, и затявкали на него. Поднялся шум. Все смеялись, но номер явно не удавался таким, каким Ваничка его задумал. Тогда он вытащил из за пазухи двух черных птичек. "Теперь", сказал он, "мои дрессированные птицы". Птицы оказались не дрессированные, а самые обыкновенные. Они взлетели к потолку, и бились там. Очень испугались, кричали, потом успокоились и уселись на балки, державший занавес. Я классифицировал происходящее, как жестокое обращение с животными, а сам Ванечка не пострадал только чудом. Я думал, что живот его будет страшный исцарапан птичьими гаготками. Однако ему чрезвычайно повезло не получить ранений. Все принялись пытаться поймать или выгнать птиц. Воцарился хаос. Наконец Боря сказал: "Эй, и мы там неплохо" а я еще не выступил. Ему уступили, хотя всех явно больше занимали птицы, до определенного, по крайней мере момента. Девятая. Я думал, что Боря, как он и обещал, прочитает монолог из Гамлета. Однако он схватил микрофон и сказал отвратительнейшую речь. Не стану ее здесь приводить самостоятельно. Вот пусть он сам и расскажет, что случилось.